Глава 28. Дорогой Лайнел, мне приятно, что ты так заботишься о моей дочери. Более того, я полностью разделяю твои опасения, даже несмотря на твой грубый тон. Однако по части вмешательства я с тобой не согласен. Поймю. Вообрази, что 18 лет тебе вдруг сказали, что с этой девушкой тебе встречаться ну никак нельзя, а вот с другой можно. Представляешь свою реакцию? Скорее всего, к этим советчикам ты бы и не прислушался, а сделал бы ровно наоборот, на зло. Также и Скэтрин. Если вдруг я запрещу ей проводить время с Тибо, она начнёт срываться, и у них появится общая цель доказать, что мои подозрения беспочвенны. Для Тиба, вероятно, это будет лишь игра, он затаится и будет притворяться, что серьёзно продлил срок их дружбы. Это вполне может привести к совсем уж нежелательным последствиям. Я верю в Кэтрин и в её умение разбираться в людях, поверь и ты. Твоя единственная задача как друга выразить мысль, но поддержать её выбор настолько, насколько тебе позволяет хитрость. Помни, что для успешного манёвра иногда стоит отступить. Когда-то это помогло мне завоевать мать Кэтрин. С уважением, Даниэль Легран. Пожалуй, этот бал можно было бы назвать самым сложным из тех, на которых я когда-либо бывала. Люди, которых я ещё недавно называла добрыми светскими приятелями, боялись подойти лишь не раз, а рискнувшие заваливалить таким количеством вопросов, что мне самой хотелось бежать. Я чувствовала острые взгляды, кожа ощущала шепотки за спиной. Всё это серьёзно нервировало. Расслабилась лишь когда официальная часть подошла к концу. То ли мои ответы распространялись по залу со скоростью свежей сплетни, то ли присутствующие наконец убедились в том, что за время замужества у меня Не отрасле клыки. К тебе идёт принц Адриан, шипнула Абель, когда я поднесла бокал шампанского губам. Довольно быстро нашла глазами высокую фигуру принца. Это было не так уж и сложно. Перед ним расступались все аристократы. Девушки провожали слащавыми взглядами и элеверансами, а мужчины почтительно кланялись. Придворный к молодому человеку относились почтительно, и это никак не вязалось с тем, что рассказывал про него Лайнел. Доброго вечера, дамы. Принц проводил своё приветствие кивком. Как вы находите сегодняшний вечер? Абель сделала глоток шампанского и закашлялась. К её щекам прилила румянец, руки задрожали. Похоже, подруга испытываешь настоящий мандраж за внимание столь высокопоставленной особы. Плохо, потому что уже по взгляду и походке его усыщствия определила, что направлялся он вовсе не ко мне. По интересу блеском мелькнувшего в глазах Адриана я лишь удостоверился в своей догадке. Интересно, однако, намекается на мизальянс. И что мне делать? Спасать Абель или она сама прекрасно справится? Прекрасный вечер. Жаль, что её высочество успела избежать от наших поздравлений сразу после официальной части, ответил я с лёгкой улыбкой. Да, точно, лучше перевести тему на сбежавшую принцессу, чем отвечать на неудобные вопросы. под пристальным взглядом всей присутствующей аристократии. Да, никаких подслушивающих чар они использовать не рискнут, но всё равно страшно неловко, особенно от того, что Лайнал где-то там и решает мои проблемы. И кто знает, вдруг именно в этот момент он в страшной опасности. От этой мысли по спине пробежал холодок. Да. Моя сестра предпочитает компанию книги толпе легковерных сплетников. Адриан хмыкнул. Особенно меня порадовало та, где выледи Кэтрин со своей компаньонкой Голме руками охотились на степных ящеров, и выдавливается у них из желёз. <кхм> а из каких им на желёз не подскажете? В этот раз шампанским подавилась я. Слишком опрометчиво было расслабляться. С вашим вопросом, ваше высочество, вылешь подливаете масло в огонь? сумел найти ответ. Уверенно, что некоторые из присутствующих умеют читать по губам, и от них не утаится ваш интерес к железам степного ящера. обожаю давать новые поводы для сплетен. Хрипло рассмеялся Адриан, возвращаясь взглядом к Абель. Так, кажется, забыла как дышать. Да что с ней такое? Ваше приключение в замужестве переплётность, конечно, сложна, но я попробую. С этой фразой он низко поклонился и протянул руку моей компаньонке. Не откажете ли вы мне в следующем танце? Абель перевела на меня растерянный, и перепуганный взгляд и одними губами прошептала: И не умеет танцевать. Принц поднялся на руку, оставил вытянутой, ожидает ответа. И самое неприятное, что за этим наблюдала добрая половина зала. Нет, никакой тишины, все продолжали беседовать, но я-то знала, как это бывает. Демоны, что делать? Подруга не жива, не мертва, её совершенно точно надо спасать. Это танет, судя по красным пятнам, которые не скрыл бы ни один макияж, она от нервов попросту не переживёт. А моя кандидатура вас не устроит. Решилась я на отчаянное бросить Обельно произвольствовать, бы я попросту не могла себе позволить. Я бы с удовольствием пригласила вас, леди Катрин, на мой дорогой Куза, и он уже провёл со мной воспитательную беседу. С лёгкой насмешкой ответил Адриан и уже куда тише добавил: "Не переживайте, Обель. Я вполне уверенный танцор". Я мысленно скрипнула зубами, уже пыталась найти новый повод для того, чтобы оградить Обель, как вдруг она сама взяла слово. Благодарю за приглашение, Ваше высочество. Для меня это большая честь. В некотором смятением я бросила на подругу вопросительный взгляд. Она серьёзно? Абель едва заметно кивнула. Красната пропала, она взяла себя в руки. Из всех моих знакомых только она умела собирать волю в кулак и возвращать себе собранность настолько оперативно. Уже через полминуты я осталась в одиночестве, наблюдала за окружающими в центре зала парами, одна из которых были Абель и Адриан. по их танцу и не сказать, что Абель совершенно не умеет танцевать. Более того, и не подумай, что девушка пребывает в жуткой растерянности. Интересно, о чём они там беседуют? Признаюсь, мне сложно осудить выбор сына. Раздалось над правым плечом. Я едва заметно вздрогнула. Здравствуйте, ваше величество. Склонилась я в поклоне и заодно кратко осмотрелась. Удивительное дело, но именно сейчас, когда подошёл сам король, на меня не было обращено ни одного взгляда. Неверникачар, вот только я не чувствовал их нити. Ведь, может, одна из родовых способностей у манаршей семьи их много. И тебе доброго вечера, Эвис доброжелательно улыбнулся. Не составишь мне компанию в небольшой вылазке? Он подбородком указал на дверь, ведущую на просторный балкон. Разумеется, отказывать его величеству я не стала. Уже через минуту мы оба стояли у парапета. Легко ли далось возвращение ко двору? Спросил король, положив ладони на холодный камень за ограждения. Он задумчиво смотрел в глубь сада, явно о чём-то размышляя. Небесложностей, осторожно ответила я, но в целом я ожидала, что всё пройдёт куда хуже, сказала и осеклась. Я не про приём, а про Я понял, усмехнулся мужчина. Прочём, если бы ты говорила про самбал, я бы тоже не осудил. Эвеннула узнала, как только представилась возможность. Адриан начал одну ему известную игру в а-с мальчишка. Хм, иногда я думаю, что моя дражайшая сестра очень верно поступила, когда сбежала от этого всего в дальние поместья. Он совсем по-старчески тяжело вздохнул, и меня охватили противоречивые эмоции. Во-первых, к чему все эти откровения, а во-вторых, я никак не могла увидеть в Эвисе человека в возрасте Я хотел поговорить с тобой о мёртвых землях. Незапно произнёс он, не дожидаясь моего ответа на свой монолог. Знаю, что ты пообещала подумать и довольно ясно дала знать, что согласишься, как только узнаешь все подробности о природе этих мест. Я пообещал, что дам тебя ознакомиться со всеми документами. Я молчал, почти кожей ощущая, что сейчас будет сказано что-то весьма важное. И есть одна маленькая деталь, о которой я не стал говорить при племяннике. Так, становится всё интереснее. Таких документов попросту не существует, выдал он. А те, что есть, подделка и фикция. Истины там ноль. Я не знала, что сказать. Да и стоило ли? Сейчас я могла лишь слушать. Когда началась первая война с демонами, Правители всех королевств на континенте собрали лучших магов с определённой задачей найти возможность обезопасить земли от демонов. Первая война. История невероятной давности, она что, передавалась из уст в уста, что никаких данных не сохранилось. Если мне сейчас и рассказывали правду, то довольно половинчатую. Я, конечно же, не была в обиде, слишком хорошо понимала, что некоторых правт лучше не знать. Вариантов было много, маги представляли свои предложения совету. Один из них посчитал, что правильнее всего создать защитный контур седьмого порядка, высасывающий всю демоническую силу иными словами. Стоило демону пересечь контур в своём истинном воплощении, как вся его сила всасывалась контуром. Всё же подала я голос. Знала, как работают магические контуры разного порядка. Писал по ним курсовую на первом курсе. даже примерно понимала, к чему король клонит. Но продержать такую магию больше суток это невозможно. Да и куда девается подобная энергия? Мозаика не складывалась. Всё это я и произнесла вслух, почти всё. Где-то от была, где-то прибыло. С полуулыбкой ответил Ивес. Источники появились именно в то время, но ты спешишь. И да, Предвосхищает твой вопрос, магам совершенно не нужен источник для того, чтобы творить магию. А это лишь сказка. Впрочем, вернёмся к теме. Этот маг воз создал поистине уникальную формулу чар, позволяющих обезопасить селение от нашествия демонов. За это пришлось заплатить. Земли были полностью выжжены из-за демонической магии. Больше на них ничего не произрастало. Хм. Ясно, что ничего не ясно. Предположим, есть какая-то уникальная формула, которая фиксируется на часть территории. Она невероятным образом держится бесконечно, вероятно, за счёт того, что контур постоянно качает силы из земли. Но каким тогда образом в подземельях графства Гельберт возник портал в Нижний мир? Не удержался я. Отличный вопрос, ивскивнул с своей мыслью. Узлома этого контура стала Сосредоточение магии разрушения весьма близкое к демонической. Наши предки слишком поздно поняли, чем это может грозить, но да. Тот самый маг, который всё это придумал, сумел заблокировать все выходы. Заблокировать? Всё запуты не запутыне. Но вместо новых вопросов про мёртвые земли я опасли вас спросила. На почему вы не стали говорить об этом Лайнолу? Но сказали мне, У каждой информации своя цена. Это я тоже понимала. Явно не просто так его величество со мной разоткровенничался. Понес скольким причинам. Во-первых, потому что маг, который сумел создать контур мёртвых земель, был твоим предком поцовской линии. Ты ведь уже поняла, что твоя основная родовая способность открывать и закрывать порталы и телепорталы. И насколько я понял, сила уже проснулась. Э-э я догадывалась, Не по поводу предка, а про родовые способности. Это и было моим самым смелым предположением, значит, отец тоже умел нечто подобное. Неужели и его тянуло к демоническим порталам? Во-вторых, игнорируя моё замешательство, продолжил Ивес: Мёртвым землям не помешал бы контроль. Я сам слишком поздно понял, как это работает, иначе никогда не отправил бы туда Гельберта. Сейчас портал разрушен, но вдруг тебе удастся узнать, как это работает, чтобы в будущем, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось, а у королевства появилось дополнительное оружие. А там уж либо знания, либо что похуже. Это я мысленно закончил за короля, и он лишь загадочно улыбнулся. И в третьих, это лишь начало нашей дискуссии. И сейчас тема будет действительно не из простых. Не проводишь меня в одно место. Действительно не из простых. А сейчас мы что? Цветочки обсуждали. Да, конечно, удивлённо произнесла я, мыслями же переваривала всю ту информацию, что вылилась на меня. Его величество достал из кармана ручной телепортал, предложил мне опереться на его руку. Несколько секунд и мы оказались в вытянутом тёмном коридоре. Стало страшно. но не от того, что мне показалось, что король задумал что-то нехорошее, а от того, что такая мысль вообще возникла. Лайнел когда-нибудь рассказывал об основной родовой способности нашей семьи. Нет, тихо ответила я, освобождая руку. Даже не соврала. Об этом не принято спрашивать. Такие вещи касаются только самых близких людей. Только после заключения брака и то не всегда люди делятся настолько сокровенными тайнами. И то лишь по той причине, что ребёнок унаследует чью-то способность. Это хорошо, ответил Ивес. Об этом тебе расскажу я. Стало совсем жутко. Захотелось уйти из этого странного коридора и прекратить этот не менее необычный разговор с королём. Не бойся. Ивес, видимо, почувствовал мои эмоции, жестом предложил продолжить путь, о цели которого я ничего не знала. Это не самая большая тайна, к примеру, циати яс был в курсе. Потомки правящей ветки умеют погружать людей в магический сон. Самые сильные могли целое королевство заставить заснуть на несколько лет, те, что послабее лишь на несколько дней. Магический сон? Это ещё что за зверь такой? Никогда не слышала. И вес вновь проявил чудеса чуткости угадов в моей мысля. Благодаря магическому сну можно остановить время для целого народа. У них не будет нужды в еде и воде, и мне нужен кров. Но что важнее, магический сон дарит исцеление даже после самых тяжёлых травм. Что-то мне совсем не нравилось в том, к чему вёл разговор. Мы подошли к самой обычной двери, ничем не отличающейся от всех остальных, и Вес дёрнул за ручку и